Глава 2. Бисер на тротуаре. На задней площадке. Ещё один. Редикуль как метательное оружие. Приёмы французской борьбы. Шпрайтенбах. Бегство от полиции. Лучший город Швейцарии. Два императора. Человек в зелёном. Приглашение Гера Меьера. Гастрономические изыски. обитательница дальней комнаты. Грасмюстер. Сумасшедший ездок. Анита попадает в неприятную ситуацию. Размышления о современной моде. Платье для принцессы. Изобретение мистера Ханта. Погоня в лабиринте улиц. Стреслась беда. Максимов вел поезд на малой скорости, не на шутку опасался какой-нибудь новой каверзе. За последние два-три часа его представления о мирной и безмятежной Швейцарии претерпели серьезные изменения. Отныне он не верил царящему вокруг внешнему спокойствию и на пасторальные пейзажи смотрел с подозрением. Мысли о возможных западнях и засадах витали очевидно и в голове мистера Грина. Он тщательно зарядил свой кольт-волкер и, забрасывая в топку гугль лопату за лопатой, не забывал окидывать хватким взглядом местность, по которой проезжал состав. Неспешный ход локомотива способствовал тому, что зловонный, удушливый дым не обволакивал состав, а расплывался черной косматой тучей чуть позади высокой трубы. Анита воспользовалась этим обстоятельством и вышла из чрева вагона, где в духоте... Да ещё по соседству с трупами было совсем неуютно, и пристроилась на задней открытой площадке, облокатясь на перильца. Она смотрела на рельсы, которые невидимый фокусник вытягивал из под вагона, как ленты из шляпы в цирке. Картина была самой умиротворяющей, и Анита стала понемногу успокаиваться, отходя от волнений дня, который, судя по высоте солнца, уже клонился к вечеру. Сквозь пересту колёс она не расслышала шагов позади себя. Когда почувствовала, что рядом кто-то стоит, резко обернулась и схватилась за свой редикуль, в котором всегда лежал острый нож, её единственное, но действенное оружие. Но тут же расслабилась, увидев возле себя мальчишку-австрица. Он тоже взялся за перила, так как устоять на площадке раскачивающегося вагона было непросто. Его глаза встретились с глазами Аниты. Не помешаю, спросил он с дежурной учтивостью. Сначала занял место, а потом спросил. Отметила про себя Анита: этот вопрос не более чем формальность. Анита даже не сочла нужным реагировать на него. Видно же, мальчик нетерпед возражений и берёт от жизни всё, что ему требуется. Вы так и не ответили мне, сказала она, надеясь завязать беседу с заинтересовавшим её человеком. Кто вы? Откуда? И почему не стали стреляться с Алексом, когда узнали, что он русский? Австриец помедлил, потом его рука нырнула за отворот на крахмальной рубахе и извлекла на свет голубую шёлковую тесьму, которой крепился крест с изображением распятого апостола на фоне золотого двуглавого орла и четырьмя латинскими буквами: S. A. P. R. Орден Андрея Первозванного. — изумилась Анита. — Это же высшая награда Российской империи. Откуда она у вас? Попробовал угадать. — Память о каком-нибудь знакомом? Родственнике? — Ни то, ни другое. Австриец спрятал крест под рубаху. — Эту награду вручил мне лично император Николай Павлович. — Вам? Лично? Изумение Аниты возросло до предела. — Сколько же вам лет? — Сколько же вам лет? 19. Тут он замешкался и смущённо прибавил: "Исполнётся в августе. Но орден я получил 4 года назад". Вы хотите сказать, что российский царь вручил вам высший орден своей империи, когда вам было всего 15? Истинно так. То, что говорил этот юноша, было совершенно неправдоподобным, но Анита от чего-то ему верила. И ещё заметила, что в его голосе не было ни тени хвастовства или напыщенности. о том, что его впости ещё в почти еще ребяческом возрасте отметили орденом, каковым в России награждают высокопоставленных чиновников, членов царской фамилии и особо отличившихся военачальников. Он рассказывал, как о чём-то самому собой разумеющемся. Если всё это правда, тогда я догадываюсь, кто вы. Однако Ните не суждено было добиться от него мгновенного собеседника. Она вдруг вскрикнула и молниеносно развернувшись, Вжалость перила спиной. На площадке появился еще один черный балахон, вооруженный уже не ружьем, а тонким стилетом. «Какие настырные злодеи!» Пронеслось в мозгу Аниты. И еще она вспомнила, это произошло сразу, как будто магний вспыхнул, что видела этого человека среди пассажиров. На нем было черное одеяние со строконечным капюшоном, как у монаха Капуцина. Только сейчас до Аниты дошло, опять-таки разом, вспышкой, что если это одеяние вывернуть наизнанку, то получится тот самый черный балахон. Под монаха маскировался преступник. Размышления заняли не более секунды, но за это время злодей успел подбросить свой стилет в воздух, поймать его за лезвие и размахнуться, с недвусмысленным намерением меднуть в австрийского орденоносца. А тот изгруппироваться не успел, точно прилип к перилам. Тогда они-то... даже как следует, не обдумав своих действий, с сильным толчком обеих рук запустила редекюль прямо в лицо бандиту. Миниатюрная сумочка не могла нанести хоть сколько-нибудь ощутимого вреда здоровяку Верзиле, но его лапиджа дрогнула. Истелет, пущенный как дротик, пролетел на вершок от левого уха австрица. Последне опомнился, бросился на врага, и завязалась варварская схватка. Анита была уверена, что здоровяк в чёрном сразу же сомнёт и скрутит тонкого юношу и уже собиралась бежать в вагон, чтобы позвать на помощь. Но юноша оказался не лёгом шит. Попыхтев и посопев, подобно паровозу, он провёл стремительный приём, в результате которого верзило с воплем перелетело через невысокие перильца и бултыхнулся в речку, через которую они как раз переезжали. Речка была мелкой. Можно было разглядеть, как бандит с разлёта Ударился головой о дно и безжизненно повис в воде, растопырившись, как громадная черная медуза. Что с ним стало дальше, понять не удалось, потому как поезд съехал с моста и речка осталась позади, скрытая прибрежным камышом. «Пожалуй, он утонет», — сказала Анита и подобрала свой ридикюль. Плотно набитый и крепко застегнутый, он вполне годился на роль метательного оружия. «Вам его жаль?» Спросил Австрийс, отдуваясь и отдёргивая свой сюртук. Не дожидаясь ответа, подосадывал. "Порвал мне крават, кретин". Он снял шее платок, повертел его и с сожалением бросил на рельса. "Вы знаете приём французской борьбы по любопы и слонита?" "Да", небрежно отозвался Австрийс. "Мастер Жанн из Броье дал мне десяток уроков. Очень полезно". "Сегодня Анито уже ничем нельзя было удивить. Если император всей Руси вручил мальчишке высший орден, то почему бы величайшему европейскому мастеру единоборств не сделаться его преподавателем? Теперь мы знаем, как эти подлецы выследили вас. Лжек Капуцин сел вместе с нами в поезд Базели. Он приметил, какое место вы займете. И с одной из промежуточных станций отправил гонца своим сообщникам. На резвой лошади напрямик он смог обогнать наш поезд а где расположить засаду, наметили заранее. Там, где поблизости аж железнодорожной ветки не было селений, и, как следствие, риск, что откуда-нибудь нагрянут лишние свидетели, сводился к минимуму. «Несомненно, все так и было», — согласился Юнец. «У вас превосходное мышление, но сейчас я бы попросил вас обо всем этом забыть. Мы подъезжаем к Шпрайт-Имбаху, я намерен покинуть поезд». «Как?» — опишала Анита. «Прямо на ходу?» В образе не надо в на Цюрих. Нет, я уже прибыл в пункт назначения. Там непременно начнутся разговоры с полицией, допросы. Мне бы хотелось всего этого избежать. Благодарю вас за содействие и простите, если что-то было не так. С этими словами он дернул махнул через плечица, соскочил с замедлившегося и без того плавный ход поезда и упруго приземлившись на ноги, скрылся в заброшенном саду, разброшенномся на окраине маленького города. Анита покачала головой. Этот человек вёл себя неадекватно своему статусу, который она уже вычислила. А часть его извинял юный возраст, а часть Закончить мысль Анита пока не могла. Как и предсказывал австриец в Шпретенбахе поездам, привешенным помимо живых пассажиров груду мёртвых тел, сразу заинтересовались органы охраны правопорядка. Анита и Максимов рассчитывали, что после дачи показаний смогут тем или иным способом продолжить путь в Цюрих. однако их настоятельно попросили остаться до утра. Полиция намеревалась пять за пятью обследовать весь состав и все находящиеся в нём предметы, дабы удостовериться, что возможность ещё одного взрыва полностью исключена. Анита спылила, заявила, что не собирается ночевать в Клоповнике. Приличных гостиниц в Шпрейт-Имбахе не было. Максимов её поддержал. Поздно вечером, когда они сидели в стационной таверне, И без аппетита жевали картофельные оладьи под названием рэсти, вполне отличимые по виду и по вкусу от белорусских драников. К ним подошёл Джеймс Грин. Он склонился к их столику и загадочно шептал: "Есть возможность уехать в Цюрих сейчас же. Я признаться, тоже не хочу задерживаться в этом захолустье". Договорился с одним типом. Он согласен подкинуть нас до Цюриха на своей тарахтайке. Плата умеренная. «Единственное «но» — весь наш багаж, опечатан полицией, отдадут его не раньше завтрашнего дня, но мне пообещали, что его доставят поездом под присмотром жандарма, и на Цуринском вокзале мы получим все до последней картонки. Идет?» Анита согласилась, не раздумывая. Она безумно устала за этот день и хотела только одного — лечь в опрятной чистой комнате в свежую постель и тут же уснуть. Найденный грином тип — согласился заставить в Цюрих только троих, так что Веронику пришлось оставить. Она поначалу наотрез отказывалась начинать одна в незнакомом городишке, но Аните удалось её уговорить. Всего-то и понадобилось подарить свою старую, уже восемь раз надёванную шляпку, от которой Вероника была безума. Дав служанке наказ проследить на завтра за доставкой багажа, Максим и в компании Грина сели в ветхий трамвас, показавшийся им царской кареты, и покатили в Цюрих. Прибыли без малого в полночь. А Низе, несмотря на усталость, хотелось посмотреть на новый, всего два года назад построенный, Цюрихский вокзал. Но над городом нависла густая тьма, а газовые уличные фонари системы Мёрдока давали свет слабый и рассеянный. Любование архитектурой пришлось отложить до утра. Грин, едва садя с Тарантаса, словно испарился. Это было крайне досадным обстоятельством, потому что извозчик, доставивший их из Шпренгена Баха не бельмеса, не понимал ни по-французски, ни по-английски, ни тем более по-испански и по-русски. Опознания Аниты и её супруга в немецком были настолько скудными, что им так и не удалось втолковать болвану, чтобы подвёз их до какого-нибудь более-менее приличного отеля. А может, болваном он просто прикидывался. хотел поскорее избавиться от идаков и вернулся домой. Так или иначе, из вощаку уехал. Максимов пошёл искать другого, а Анита, от нечего делать, стала слоняться вдоль вокзальной стены. Остановилась перед тумбой, на которой висела газета "Neue Zürcher Zeitung". Газета была недельной давности, уже успела выцвести на солнце и погородиться под дождём. Анита Скучая, пробежала глазами заголовки на немецком языке и задержалась на одной статье, написанной крупно и снабжённой портретом двух людей в военных мундирах. Подошёл с растерянным видом Максимов. Никого нет, промолвил он. Придётся или начинать на вокзале, или идти пешком. Алекс, они-то не слушая, ткнула пальцем в газетный портрет. Гляди. Максимов присмотрелся и ахнул. Это же наш попучек. Тот же Желтородоначал, только без усов. Что он делает рядом с императором Николаем? Газета была немецкоязычной, но ответ они-то уже знала. Этот Желтородоначал тоже император, король Австро-Венгрии, Франц Иосиф в собственной персоной. В конце мая у них с Николаем Павловичем состоялась встреча на высшем уровне в Варшаве. Об этом, я так понимаю, и говорится в статье. Дьябло, Алекс, ты чуть не застрелил одного из главных союзников России. Франц Иосиф? Максимов оторопел и захлопал веками. Ну да, ему должно быть лет восемнадцать. Я читал. Но для чего, черт бы его побрал, ему понадобилось переодеваться в партикулярное платье, клеить дурацкие усы и ехать обычным поездом, без охраны, без свиты, в богом забытую швейцарскую глухомань? Этого я не знаю, ответила Анита. А их величество не соизволили объясниться. Зато о его перемещениях были прекрасно осведомлены какие-то гайдамаки одни его хотели прикончить а вторые спасли ничего не понимаю я тоже признался максимов давно честно говоря не до того сейчас выпить бы чашечку горячего кофе а ещё лучше бокал с ливанера и до бокалу максимов разговаривал с анитой а не со всемогущим духом из чудесной лампы но его страстное желание было услышано и принято во внимание буквальной пустоты, из неоткуда вынырнул упитанный низенький человечек в зелёном сорочке, в зелёных штанах и зелёных же сапогах. Единственное, что на нём было другого цвета тёмная шапка в форме зрядно помятого и надкушенного пирожка. А нито удивило обилие пуговиц, имя у человечка были щедро усеяны и одежда, и обувь. Доброй ночи, госпожа, господин. Он стёр с головы шапку и расклонился с особой учтивостью. с какой умещания раскланиваются с лицами более высокого звания. «Мое имя Магнус. Магнус Мэйр. Вижу, вы только что прибыли в наш замечательный город. Не желаете ли остановиться у меня?» Меблированные комнаты на Мюнцплац. Светло, просторно, все удобства. На правосальском наречии ему было бы говорить легче, чем на классическом французском, отметила Анита, по всегдашней привычке уделять внимание мелочам. «Все указывало на то, Что перед ними? Урожай из одной из раскоязычных областей Швейцарии. А Шиливанр у вас есть? спросил Максимов тоном, придирчиво экзаменатора. И Шиливанр, и Пиногри, и Мюльтер Тургау. Восемь сортов лучших швейцарских вин на любой вкус и цвет. Едой вы тоже останетесь довольны. Блюда национальной кухни: луковый пирог, Айнтропфы из копчёных рёбрышек, шницель из телятины с сыром. «Грушовый мед, фондю». «Достаточно», – прервала славоохоливая мэра Анита. «Нас все устраивает». «Правда, Алекс?» «Воистину», – кивнул Максимов. «Вот только где в вашем благословенном городе всю ночную пору раздобыть экипаж?» «Зачем экипаж?» – разлыбался мэр, довольный тем, что залучил выгодных клиентов. «У меня за углом коляска. Да мчимся мигом». Они свернули за угол вокзала и увидели запряжённую пегой лошадью повозку, возле которой стоял, засунув руки в карманы порюзиновых штанов, Джеймс Грин. В его тонких губах была зажата кубинская сигара. "Хей!" окликнул он Маэра без всяких церемоний. "Это твой Олег?" Заметив Аниту и Максимова, вынул сигару изо рта, приговорил радостно: "Тфу ты, а я вас обыскался!" думал, вы уже уехали. То же самое. Мы думали про вас, проворчал Максимов. Где вы были? Договаривался насчёт гостиницы. Представьте, нашёл вполне сносный вариант. Присоединяйтесь, будет весёлая компания. Отель Мадлер. Говорят, ему уже лет 300. Сногсшибательные номера, ресторан Ле бурманов, луковый пирог, грушевый мёд, фондю. Спасибо. Всем этим нас накормят в другом месте, сказала Анита, держа на грине обиду за то, что покинула их, не предупредив и не попрощавшись. Она не была ханжой, однако считала, что соблюдение элементарных правил вежливости обязательно для каждого добропорядочного гражданина. Как хотите, мне стал навязываться Грин. Тогда подкиньте меня до гостиницы, и если вдруг затоскуете, милости прошу в мои апартаменты. Меблированные комнаты Геры Мейера оказались на высоте. И не потому, что располагались на третьем этаже старинного здания, построенного, по словам хозяина, в 14 столетии. А потому, что наличие ли в них и обещанный комфорт, и милый домашний уют, и европейская изысканность. Во всём здании была бережно сохранена средневековая отделка из камня и дерева. А стены радовали глаз искусными росписями с панорамными видами Цюриха и его окрестностей. Впрочем, всё это изящество они-то смогла по достоинству оценить только утром. Когда хорошо выспавшись, она почувствовала себя бодрой и освежённой. Завтрак, в соответствии с обещанием владельца комнат, тоже не подкачал. Были и луковый пирог, и грушевый мёд, и фандзю, и много чего ещё. Погода они-то её супруг пили горячий шоколад с круглыми глазастыми печеньками из линского теста, которые здесь почему-то и именовались нехорошим словом шприцбубе, что в переводе означает мошенник. Гермиер вертелся рядом и настойчиво рекомендовал гостям сразу же после трапезы ознакомиться с красотами Цюриха. Здесь напротив стоит церковь Августинцев. Она старше моего дома лет на 100. Правда, её не так давно перестроили. По сути, возвели новое здание на месте старого. Очень красиво. Если вы любите готику, советую зайти. Зайдём. Не стал подождать Максимов. степенно добивая шоколад. Но всё это меркнет в сравнении с Гроссмюнстером, продолжал вдохновенно вещать Гермейер. Это кафедральный собор, построенный ещё в 11 веке на месте церкви, которую закладывал сам Карл Великий. Вы просто обязаны это увидеть, иначе я не пущу вас обратно в дом или лишу обеда. Полушутливая, полусерьёзная угроза была лишней. Анита, и без рекомендаций Гермейера, планировала посмотреть город. в котором они с Максимовым собрались задержаться дня на три-четыре. Мейер самым детальным образом растолковал им маршрут, добавил, между прочим, что в двух шагах от собора находится прелестный магазинчик готового дамского платья. «Может быть, фрау пожелает подобрать себе что-нибудь подходящее?» Фрау с благословным видом сказала, что подумает. Довольный гер Мейер в десятый раз пожелал гостям приятного аппетита, и удалился. Он направился в самую дальнюю комнатёнку, которую никогда никому не сдавал. Там, в темноте, за задвинутыми портьерами, его поджидала девушка. Маленькая, смуглая, встревоженная. Он ласково провёл рукой по её волосам. Не волнуйся, Жози. Мы всё уладим. Но ну как же мой Франки? пролепетала она. Он будет искать меня. Он ничего не знает. Его повесят, уверил Меер. Прежде всего, твоя безопасность. Ничего этого Максиму видеть и слышать не могли. Покончив с завтраком, они заглянули на вокзал. Поезд с их багажом и Вероникой ещё не пришёл. По слухам, он должен был прибыть не раньше вечера. Анито это не очень расстроила. Она знала, что Вероника, проверенная во множестве испытаний, и сама не пропадёт, и вещи сбережёт в целости. Наведя все нужные справки, покинули вокзальное здание. Они ту а оно не впечатлило. Было странно наблюдать рядом с современным сооружением, тянущейся на версту, если не более, ров, заполненный илом и ряской. В орву отчетливо квакали лягушки. Гермие рассказывал, что они в городе почитаются за существ весьма героических. По легенде, не раз спасали своим кваканьем Цюрих от нашествия супостатов. А вообще, скоро ров засыплют землёй вместе с его отважными обитателями, и на его месте появится широкий проспект, который свяжет вокзал с набережной Цюрихского озера. Максимов и Анита не стали дожидаться этого эпохального события. И отправились гулять в более цивилизованные районы Цюриха. С утра ещё не пекло, погода стояла бесподобная, исключительные условия для того, чтобы отрешиться от земной суеты. думать о чём-нибудь возвышенном и наслаждаться видами города, основанного ещё в римскую эру. Но некое смутное беспокойство преследовало Аниту с той самой минуты, когда они вышли из дома Магнуса Мейера. Она и сама не могла разобраться, чем оно вызвано. Ей чего-то казалось, что здесь, в этом дремлющем, разнежном царстве, таится опасность. Какая именно, этого Анита не могла определить. но то и дело вздрагивала, оглядывалась, проверяя, не следит ли кто за ними. Такое ощущение, она называла его по-научному, синдром хвоста за спиной, появлялась у нее время от времени и прежде. Оно выздрело за последние годы, богатое приключениями, и еще ни разу не обманывало. Анита поделилась своими страхами с Максимовым. Как и ожидалось, Он отнесся к ним без должной серьезности. «Это все из-за вчерашней передряги, Нелли. Ты перенервничала, плохо спала этой ночью. Вот тебе до сих пор и мерещится не ведь что». И глубокомысленно закончил. «Кому мы здесь нужны? Австрийский император — крупная фигура. Допускаю, что есть немало тех, кто желает ему смерти. Но мы-то... Кто мы такие с позиции вечности? Пылинки на мутном стекле бытия». До нас никому не может быть дела. Анита выслушала философскую сентенцию и мысленно упрасила себя с ней согласиться. Максимов рассуждал верно. Кому охота следить за двумя праздношатающимися бездельниками, которым только и нужно, что провозить на красоты, самой миролюбивой, как думалось до вчерашнего дня, страны старого света. За предыдущие недели Анита уже насмотрелась на швейцарию. И составила о ней довольно подробное представление. Ей понравились провинциальные городки, невысокие домики, расположенные в шахматном, а то и вовсе хаотичном, но при этом удивительно изящном порядке, с балкончиками, приземистой башенки, которые словно боялись уколоть своими короткими шпилями небо. Видела она и крупные города, с возвышающимися высокими и острыми верхушками куполов. Цюрих показался ей самым новаторским из всего что попадалось за время поездки. Он уже окончательно избавился от заншелок древних стен, оборонительных башен и защитных укреплений. Это был деловой город, активно строящийся и расширяющийся во все стороны. Они тебе подумала, что скоро ему тесно будет в долине между двумя покрытыми растительностью холмами, нагромождение строений, представлявших собой очаровательно сумасшедшую смесь различных стилей от барокко До классицизма разбухала, как квашня, под лучами жаркого летнего светила. Гранспюнстер, с его не то 600, не то 800-летней биографией, смотрел со стороны эклектического разгула величественным анахронизмом. Наказ Геромера мы выполнили, промолвила Анита, когда они неспешно брели по правому берегу ленивой речки Лиммат, вытекающей из Цюрихского озера. идящий в центр города по полам. Можем посмотреть ещё что-нибудь. Я слышала, на церкви Святого Петра, самой большой в Европе, куранты. Взглянуть на куранты им не довелось. Едва миновали Гроссмюнстер, как откуда ни возьмись вылетел юркий одноконный ландолет с надвинутым над колёской тентом и помчался прямо на них. Максимов в последний миг успел отолкнуть Аниту, увернулся и сам Кондалер пролетел мимо, угодил колесом в грязную лужу, образовавшуюся после того, как ночью прошёл небольшой дождик. И на платье Аниты, без того потерявшем идеальный вид в ходе вчерашних событий, расплылись бурые безобразные кляксы. Максимов вынул из подпижачной полы револьвер, который накануне, перед отъездом из Шпрайта им Баха, предусмотрительно переложил из чемодана в карман брюк. После всего, что произошло на пути из Базеля в Цюрих, это была совсем не лишняя предосторожность. Вытянул руку, навел мушку на прыгавшую корму ландалета. Анита вцепилась ему в локоть. Алекс, что ты делаешь? Хочу выстрелить, не мешай. Тебя посадят в тюрьму. Чёрт, он уже уехал. Максим выпустил руку с оружием. Ты успел рассмотреть кучера? Нет, по-моему, сутулый с бородой. Больше ничего не помню. Плохо. Следовал бы заявить в полицию. Он хотел тебя сбить. Ничего подобного. Да, он нёсся прямо на меня, но в последний момент отвернул в сторону. Этот форэйтер очень ловкий. Такой манёвр не всем по силу. Ярз Максимова понемногу улеглась. Недовольство осталось. Ловкий он или не ловкий, всё равно ему полагается выписать штраф за опасную езду. Посмотри, во что он твою платьи превратил. Анита как раз этим и занималась. Со всей тщательностью осматривала подол и рукава, беспощадно забрызганные бородатым лихачом. Двух мнений быть не могло. Платье испорчено бесповоротно. Мерзкая противная жижа впиталась в ткань и вызывала у Аниты отвращение. Хотелось поскорее переодеться, но во что? Багаж с запасом одежды все еще оставался в Шпрайтембахе. С собой у Аниты на смену не было ничего. Она обругала себя за непредусмотрительность, достала из радикюля веер и не могла. Попробовала прикрыть отвратительное пятно, но ничего не вышло. Пятен было слишком много, а веер слишком мал. Анита готова была сквозь землю провалиться. Ей чудилось, что все прохожие пялятся на неё со злорадными ухмылками. Настроение было испорчено. Прогулка по залитому солнечным светом Цюриху срывалась. Зато отчетливо вырисовывалась перспектива сидеть гадким утёнком в комнате, пусть и комфортной. До тех пор, пока не приедет Вероника с чемоданами и не выручит свою несчастную хозяйку из безденного положения. Анита сложила неоправданное доверие Веер и в сердцах сдавил его так, что он сломался. Откуда столько напастей за неполные 2 дня? Причём сегодняшняя представлялась куда катастрофичнее вчерашней. Одно дело эффект напасти от рук кровожадных мизераблей, и совсем другое ходить презренной заморажкой. сгораяся, да, под сокатическими узорами окружающих. Такова они ту вытерпеть не могла. Подумывала уже не бросится ли главой вниз в сонную речушку, по которой грозно плавали белоснежные лебеди. Но на пороге душевного кризиса явилось спасительное озарение. Магазин давской одежды. Гермиер говорил, что это где-то рядом с кафедральным собором. Анита спряталась за широкое плечо Максимова. чтобы скрыть от прохожих своё роство. И из-за его спины пробежал взглядом по стоявшим вдоль реки домам. Вот оно, то, что нужно. В витрине лавки стояли манекены, наряженные в умопомрачительные уборы с ваханалией и кружевом, бантов и блёсток. Они-то подтолкнула Максимова в нужную сторону, засеменила следом. Владелец лавки оказался совсем молодым человеком. с завитыми и напомаженными волосами, от которых за версту разила убеганом. Одет он был в бархатную куртку броской красной расцветки, что придавало ему в некоторой степени инфернальный вид. Анита вынуждена была рассказать о своем бедствии, и он, не сдержавшись, плотоядно потерл ладонь о ладонь. Чутье торгаша подсказало ему, что богатая покупательница, попавшая в такой переплет, можно и должно принять, Смощить что-нибудь подороже. Она не то пребывала в унынии и согласна была на всё, лишь бы побыстрее прекратить адские мучения. Лавочник предложил ей на выбор несколько платьев. Она послушно перемерила их все, не особенно приглядываясь к своему отражению в зеркале. Платья были страхалюдные, брать их она не собиралась. Понимала, что это не более чем разгон и ждала, что же ароматизированный пимесант излечит её из своих закромов. когда игра пойдет всерьез и по-крупному. Коммерсант, повздыхав и посетовав на то, что достойных нарядов, подходящих анете по размеру и фасону, в наличии нет, изобразил глубокие раздумья. Потом просиял и, вкращевавшим шепотком, как величайшую тайну, сообщил, что у него есть одно платье, такую в пору носить принцессе, или, чем черт не шутит, королеве. Если госпожа желает взглянуть, он его вынесет. Анита пожелала. Она не надеялась увидеть ничего экстрадернарного. Знала, что восхищение продавцов собственным товаром надо воспринимать критически, делить на два. Однако ж платье, которое на помаженной вынес откуда-то из-за ширмы, держа на вытянутых руках, словно драгоценность, заставило ее погасить снисходительную полуулыбку. Анита, как и все ее современницы дворянского сословия, войдя в пору зрелости, вынуждена была носить модную одежду и постоянно страдала от все новых и новых дизайнерских новшеств. Женские костюмы, вместо того, чтобы становиться более удобными и легкими, не сковывающими движений и подчеркивающими естественную красоту, делались год от года все тяжелее, бестолковее и непрактичнее. Объем юбок увеличился, давно превзойдя разумные пределы. Наверное, рыцарям времен крестовых походов было куда легче, носить свои стальные латы, чем женщинам в середине девятнадцатого века щеголять в разработанных современными модельерами убранствах. От рыцарей хотя бы не требовалось изображать утонченность, а нынешние дамы обязаны были думать о пластике с эстетикой и делать вид, будто колоколообразные хламиды, придуманные полоумными узуверами, чрезвычайно элегантны. То, во что одевались женщины, достигло, по мнению Аниты, верха бессмысленности. Она чувствовала себя закованной в гипс, связанной тугими канатами. Тело отзывалось болью на любую попытку шевельнуться и вздохнуть чуть глубже обычного. Полезные же функции одежды утрачивались. Даже Корсе теперь только утягивал талию, немилосердно впиваясь в кожу и грозя переломить позвоночник. Но перестал поддерживать спину, как было раньше. Так что об осанке приходилось заботиться самостоятельно, что отнюдь не являлось простой задачей. Если учесть, что неподъемное платье перевешивало его владелицу то на одну сторону, то на другую. Короче говоря, Анита могла бы адресовать Моди и тем, кто направлял Оную, много неласковых слов. Она как-то заметила Алексу, что именно эта вечная пытка подвигнет женщин на борьбу за свои права. В прошлом году уже прозвучал первый звонок. В Нью-Йорке собралось семь десятков смелых представительниц прекрасного пола которые впервые заговорили во всеуслышание о том, что считают себя оскорблёнными, угнетёнными и лишёнными священных гражданских привилегий. То ли ещё будет, но сейчас думаы о священных привилегиях напрочь вылетели из головы Аниты. Она смотрела на принесённое лавочником платье и едва ли не впервые воспринимала предмет одежды как произведение искусства. Перед ней было изумительное чудо сиреневого цвета из парчи, золотым рисунком. Перед корсета и юбка были покрыты шелковыми нитями, жемчугом, а также бисерными розами. В лучах солнца, проникавшего через окна лавки, блестело все платье, включая края рукавов, обработанные серебряной тесьмой. И что удивительно, не виделось в этом никакой павлинии пышности. Все по делу и сугубо гармонично. Будь на месте Аниты, завзятая модница, она не удержалась бы от экспрессивного восклицания. Анита удержалась, сделала спокойное лицо, повернулась к Максимову. Как оно тебе, Алекс? По-моему, неплохо, ответил он, подавив зевок. Максимов, как все люди с техническим складом ума, да ещё и военные, ничего не понимал в красоте дамских нарядов. Анита поинтересовалась его мнением. Так, для приличия Не надеюсь на дельный совет. А других у вас нет? спросила она продавца, чтобы тот не воображал, будто вынес сокровище. Он скорчил кислую мину, ответил отрицательно, предложил пошить платье на заказ с учётом всех пожеланий фрау, но это будет не быстро, в течение двух-трёх недель, в зависимости от сложности. Они тут такой расклад ни в коем мере не устраивал. Хорошо, сказала она. Я бы взяла это. Но во сколько оно обойдётся? Я знаю цены в вашей стране. Платье с такой отделкой должно стоить очень дорого. Оно бы стоило дорого, ответил лавочник. Но его шили персонально для одной дамы, очень важной дамы. Он поднял глаза к потолку. Когда всё уже было готово, она вдруг отказалась от заказа. Мы её больше не видели. Что теперь делать с этим платьем? Я не знаю. Поэтому согласен уступить его вам в половину дешевле. И он назвал сумму, которая показалась Аните неприемлемой. Она всё же отыграла ему и цену, колеблясь. Покупательница тогда продавец вынул из-под прилавка проволочную загагулину размером с мезинец и положил рядом с платьем. Самое новейшее изобретение мистера Ханта из североамериканских штатов. Булавка, которой невозможно уколоться. Опять американец, подумала Анита, Везде-то они со своими изобретениями. А вслух усомнилась. «Так такие невозможно?» «Смотрите сами. Булавка сделана из цельного куска проволоки. Вот этот завиток представляет собой пружину. А вот это – специальная крышечка, под которую вставляется сырье, чтобы избежать случайного укола. Легким нажатием пальцев вы расстегиваете булавку и легким же застегиваете». Объясняя все это, лавочник тут же и демонстрировал достоинство новинки. «Остроумно», — одобрил Максимов. «Я о таком не слышал». «Изобретение запатентовано в этом году. Массовый выпуск еще не налажен. В Европу доставлены единичные экземпляры. Этот мы преподносим вам в подарок. Его можно носить как украшение». Лавочник пристегнул булавку в платье принцессы. «А можно что-нибудь ей заколоть, не опасаясь, что она выпадет или потеряется». В ответ на такую любезность, Аннита оставалось только вынуть из дерджикуля кошелёк с франками. Платье было куплено в отгорожном шторкой примером в этом загутке, который она на испанском манер называла Эль-провадор. Анита переоделась, с выдохом облегчения сбросила с себя испорченное дорожное платье. Отдать что ли Веронике на тряпки? Нет, лучше сразу выкинуть, чтоб не попадалось на глаза и не напоминало о сегодняшнем позоре. И облачилась в сказочное убранство, оказавшееся не только восхитительно на вид, но ещё и достаточно свободным. Движения в нём не были так стеснены, как в платьях, которые Аните доводилось носить прежде. Но на этот раз она долго и подробно смотрелась в зеркало в потускневшей медной раме и осталась довольна. Покуку следовало признать удачной. Анита поправила на груди диковинное украшение, безопасную американскую булавку. Одёрнула шторку и показала себя во всей красе Максимову. Ну как? Даже такой чувству технарь, как Алекс, не мог не признать, что с платьем они угадали. Лавочник же всплеснул руками и куликом, хвалящим свою несравненную тасину, засмеялся. Я так и знал, что вам подойдёт. Это фортуна. Платье словно на вас пошито. Фрау выглядит блестяще. Будь я монархом, я бы с радостью уступил вам свой трон и пал бы к вашим ногам. А дали уже Максимову. Заметьте, нигде ни в одном другом магазине Цюриха вы бы не нашли столь тонкой оправы для вашего бриллианта. Он бы бесконечно расставлял свои трескучие комплименты, но слушать их оните было неинтересно. Она сделала знак Максимову, и супруги вышли из лавки. Они-то ожидала, что перестав быть гадким утёнком, Она немедленно ощутила прилив бодрости и вернулся приятное расположение духа. Однако ничего подобного не произошло. Напротив, едва они с Алексом очутились на улице, как снова накатило предчувствие чего-то дурного, угрожающего. Они до передёрзнуло плечами, точно её охватил озноб, хотя солнце уже поднялось и утреннюю прохладу сменил полуденный зной. Башенные часы пробили 12. Куда возьмём? Спасибо, Максимов. Времени у нас хватает. Можем подняться на один из этих холмов. Анита отказалась. Ей хотелось поскорее вернуться в меблированные комнаты Гиермеера, где она чувствовала себя в большей безопасности. Домой так домой. Покладится, согласился Максимов. Он сделал шаг назад, как вдруг его рука с быстрой ящерицы скользнула в карман, где лежал револьвер. Вот он, про хвост. Сейчас я с ним побеседую. Анита повернула голову вправо и в поле ее зрения совсем на чуть-чуть показалась заросшая клочковатой бородой физиономия. Какой-то человек притаился за стеной ближайшего дома. «Кто это? Ты не узнала? Это же тот болван, который тебя чуть не задавил!» Анита не была в этом уверена на все сто процентов. Хама кучера она видела лишь мельком, не в лицо. Но в Максимове уже пробудился охотничий азарт. «Ты была права, за нами следят». Вот этот самый и следит. Ну теперь-то я выясню, что ему от нас нужно. Максимов вытащил револьвер. Алекс, прошу тебя, будь осторожен. Я всегда осторожен. Стой здесь и никуда не уходи. Максимов, медленно со следом заскрывшимся заглятаем. Анита осталась стоять на тротуаре. За себя она не беспокоилась. Разгар дня, центральная часть города, снуют прохожие, окна домов распахнутые. А вот волнение за Алекса присутствовало. У него голова горячая, он часто забывает об осторожности. А тут бородатый, ещё неизвестно кто такой и какие у него цели. Максимов меньше всего думал об осторожности. Держа руку с револьвером за ворот он пиджака, чтобы не слишком шокировать сурских обователей, он бежал за обладателем клочковатой бороды, а тут во все лопатки удирал от него. Максимов видел перед собой шагару в двадцати впереди. и в возгорбленную спину, и заросший длинными спутными волосами затылок. Бородач едва ли был моложе Максимова, но бежал достаточно быстро. И что примечательно, оглянулся всего один или два раза, убедился, что преследователь не остает, и как будто успокоился. Бежал себе и бежал дальше. «Стой!» — крикнул Максимов. «Остановить!» Окрик не возымел никакого действия. То ли Остолоп не понимал французского, то ли притворился глухим. Они, сожжень за сожженью, углублялись в паутину узеньких улочек. Пробегали мимо жилых домов и патриархальных зданий, цеховых гильдий, пересекали маленькие нарядные площади. Набережная Лимота осталась далеко позади. Максимов начал тревожиться об оставленной Аните. Слишком долгое его отсутствие должно было её насторожить. Ещё чего доброго, отправиться на поиски, запутает в незнакомом городе. Затянувшуюся погоню пора было прекращать. Держа согнутую руку с револьвером у груди, трудно увеличил скорость. Максимов сунул оружие в карман и приспустил, как на спортивной дистанции. Он рассчитывал, что таким манером догонит бардача в два счёта. Но тот, услыхав за спиной честившийся дробот, тоже прибавил Да как? Тренированному Максимову не удалось сократить разделявшее их расстояние ни на аршин. Впрочем, оно и не увеличивалось, держалось прежним. Только тут в голове Максимова что-то щелкнуло. Он стал подозревать, что лукавый бородач для чего-то нарочно уводит его за собой. Кажется, так же поступали в былые времена монгол-татары. Показывались на глаза неприятелю, а после без особой прыти убегали. чтобы заманить его в ловушку. Где-нибудь в засаде сейчас скрывается пяток хорошо вооружённых лихадеев, готовых наброситься, но на у Лёкшева побегтнёй русского не дать упо. Погоди, предпринял Максимов ещё одну попытку вступить в переговоры. Давай объяснимся. Я тебе ничего не сделаю. И поскольку реакция опять не последовала, Вканьсар зазлился. Ах так. Тогда стреляю. И польнубы для первого раза в воздух, потом по ногам. Но беглец не стал дожидаться кровавой развязки. Вот только что он был здесь, мельтешил перед Максимовым, и внезапно его не стало. Максимов даже заметить не успел, куда тот подевался. Шмыгнул, вероятно, в какую-то подворотню, и памятай, как звали. Максимова охватила ярость. Столько пробежать по Солнцепилку, покрыться с ног до головы липким противным потом, и всё зря. Он сорвался в одну подворотню, В другую, окликнул к опошившуюся во дворе с двумя детьми рыхлую швейцарскую бабу. Хотел расспросить ее о бордаче, да только напугал своим зверошным видом револьвером в руке. Ничего не добился, плюнул, проклял всех на свете швейцарцев и повернул обратно к климату. Вот безгорбатый, куда завел. Злобу бнил на себе поднос на ходу и с брезгливостью поводил плечами под омерзительно мокрой сорочкой. Надо было сразу пулю в зад. Из этих трущоб век не выберешься. Выбрался. Помогли возоฉенные, как две колончи башни Гроссмюстера. На них и шёл, пока не очутился на берегу реки. Вот он, собор. Вот тут должна была ждать Анита. Но её не было. Максим вы устало нехорошо. Рысло вправо, влево. На первый взгляд ничто не нарушало покоя, но по ускоренным шагам прохожих, по их старожкам изырканю, по многочисленным силуэтам в окнах За чуть отодвинутыми гардинами стало ясно. Совсем недавно здесь что-то случилось. Максимов поднял статуар ранее из козёрн бисера. Такие же точно украшали окно Ваниты, купленную в лавке у напомаженного продавца. И Максимов понял: стряслась беда.